Глава пятая. Отец Егора. Субботнее утро начинается с того, что я пятый раз за полчаса меняю футболки перед зеркалом. Синяя слишком вызывающая. Серая как мешок. Чёрная с принтом выгляжу будто фанатка какой-то группы. На кровати уже гора одежды, а я всё никак не могу решить, в чём идти смотреть его матч. Вдруг Раздаётся стук в двери комнаты. «Юль, сбегай в магазин!» — кричит мама. «Масло закончилось. Иначе блинов вечером вы не дождётесь. Всё остальное есть. Хорошо!» Я с облегчением хватаю первый попавшийся рюкзак. Наконец-то отговорка, чтобы не признаваться, что собралась тайком идти на баскетбол. Нет, я не скрываю, просто... Ну зачем родителям об этом знать? Просто куплю масло и заскочу на стадион. Ненадолго. Просто посмотреть. У подъезда моросит противный осенний дождь. Я натягиваю капюшон и бегу в сторону ближайшего магазина. Чуть замешкавшись перед переходом, вдруг — бам! Меня чуть не сносит высокая фигура, вынырнувшая из-за поворота и огромного куста сирени. От падения в лужу меня спасает крепкий хват чьей-то руки. До ужаса знакомый голос бормочет извинения. «Ой, девочка, прости! Прости, я не...» «Юля?» Передо мной стоит Егор. Капли дождя стекают по его лицу. Волосы прилипли к лбу Весь его вид говорит о том, насколько он удивлён, что перед ним стою я, а не ребёнок. «Ну да, согласна, ростом я не вышла. Так что спутать можно». За спиной парня... Высокий мужчина с таким же упрямым подбородком. Но если у Егора глаза тёплые, то у него взгляд холодный, оценивающий. «Нет, нет, всё в порядке», — бормочу я, отходя на шаг. «На моём однокласснике джинсы и чёрная водолазка. Совсем не спортивный вид». «Ты на матч не идёшь?» — вырывается у меня. Он странно напрягается. Перенесли. Мужчина рядом с ним медленно оглядывает меня с ног до головы, словно оценивая товар на рынке. «Пап, это моя одноклассница, Юля». Голос Егора внезапно становится плоским, как будто кто-то выключил в нём все эмоции. «Тоже спортсменка». Я автоматически прячу руки. Слишком тонкие, слишком ботанические на фоне мужчины, и его мощных ладоней с выступающими венами. «Нет, я...» «Жаль...» Он хлопает Егора по спине так, что тот слегка покачивается. «Моему сыну хотя бы повезло с генетикой. Досадно лишь, что не повезло с выбором спортивной дисциплины». Егор резко отходит на шаг. Его пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. «Ты же спешил на поезд». Мужчина хмурится, но достает телефон. «Да, через 20 минут. Так что...» Он бросает на меня короткий кивок. «Было приятно». Когда они уходят, я замечаю, как плечи Егора напряглись, будто под невидимым грузом. Его отец что-то говорит, жестикулируя резко, а Егор идет, неестественно выпрямив спину. Словно на параде. Я стою под дождём, не решаясь двинуться с места. Что это было? Пару минут прихожу в себя, а потом всё же иду в магазин. Что там мама просила? Мозг бунтует и отказывается выдавать информацию. Я пытаюсь вспомнить наши разговоры, понимаю... Блины, точно. Но что там именно было? Чтобы не попасть в просак, покупаю яйца, муку молоко, и выхожу вполне довольная собой. Даже если что-то лишнее, всё равно всё пригодится. И тут я вновь вижу Егора. Парень возвращается один. Его лицо бледнее обычного, а в глазах что-то тяжёлое. Прости, что врезался. Он пытается улыбнуться, но получается криво. Всё нормально. Я колеблюсь. Матч, правда, перенесли? Он закатывает глаза, но не от злости, а будто устала. «Да нет, я просто…» Резко обрывает себя. Он был дружеским. Ладно, неважно. Тишина. Дождь стучит по асфальту. «Твой отец…» Начинаю я осторожно. «Бывший тренер сборной по лёгкой атлетике. Отрезает он». Теперь работает в другом городе. Приезжает проверить прогресс. Прогресс. Словно Егор. Это проект, а не человек. А тебе нравится баскетбол? Неожиданно спрашиваю я. Он замирает, будто вопрос его оглушил. Да. Но звучит это неуверенно. Просто твой отец выглядит так, будто... Будто я должен бегать, а не мяч пинать. Усмехается он, но в голосе нет веселья. Он считает баскетбол несерьёзным. Думает, я просто ленюсь. Я молчу. Впервые вижу Егора таким... уязвимым. Но ты же выигрываешь турниры! Для него это детские игрушки. Дождь усиливается. Пойдём? Он кивает в сторону магазина. Мы идём рядом, но настроение уже не такое лёгкое, как вчера после физры. Ты всё равно пойдёшь на матч, когда его перенесут. Вдруг спрашивает он. Я краснею, но киваю. Если... Если ты не против. Он улыбается по-настоящему, и солнце будто пробивается сквозь тучи. Тогда я тебя предупрежу. Я киваю, и мы, наконец-то, Расходимся в разные стороны. Когда я захожу в квартиру, мама удивлённо поднимает брови. «Где масло?» Я замираю. «Чёрт!» «А магазин закрыт?» «Я сейчас, в другой!» Выпаливаю я, резко задвигая свою добычу за спину, и мчусь обратно, пока она не начала расспрашивать, почему я вернулась вся мокрая, И пакетом всякой всячины, но без масла. Да ещё со странным блеском в глазах. Вечер. На столе передо мной. Раскрытый учебник алгебры. Исписанный черновик и чашка остывшего чая. Только тикают часы и шуршит лист бумаги, когда я стираю очередную неудачную попытку. Пятый раз перечитываю уравнение. Нет. Этот интеграл сводит меня с ума уже третий час. В выпускном классе расслабляться нельзя. ЕГЭ на носу. А я застряла на задаче, которую должна решать на автомате. Но вместо метода неопределённых коэффициентов, перед глазами — Егор. Его улыбка, когда он предложил предупредить о матче. Напряжённые плечи, когда он шёл рядом с отцом. Голос, ставший вдруг таким, не его. Когда он говорил, для него это детские игрушки. «Чёрт!» Карандаш ломается от нажима. Я откидываюсь на стол, закрываю глаза. Но мысли упрямо возвращаются к нему. С силой трясу головой. «Соберись, Юля!» Шепчу себе. Хватаю новый карандаш. «Ты же из-за какого-то парня не будешь заваливать контрольную Но карандаш зависает над бумагой. А если он сейчас тоже?» Резко отодвигаю стул. «Хватит! Лучше уж тогда спать». Я лежу, уткнувшись лицом в подушку, но сон не идёт. За окном — тихий шелест листьев. Изредка — шум проезжающей машины. В голове куча мыслей. «Почему он так посмотрел на меня? Почему его отец? Почему я вообще об этом думаю?» Вдруг вибрация телефона на тумбочке. Сердце неожиданно замирает, когда я читаю сообщение с неизвестного номера. «Это Егор. Приходи на ещё один дружеский матч в среду, в 16.00, если ещё хочешь». Я роняю телефон, потому что пальцы цепенеют. Минута молчания. А потом снова телефон в руках. И дрожат пальцы, когда набираю ответ. Ок. Спасибо. И сразу же добавляю. Откуда у тебя мой номер? Три точки. Он печатает. Список класса у старосты взял. Пауза. Потом. Не против? Я прикусываю губу, но улыбка прорывается. Нет. На экране смайлик с мечом. И вдруг алгебра уже не кажется такой сложной. Перед сном я снова открываю тетрадь. И вдруг. Очевидное решение. Разложение на простейшее. Замена переменной. Строки заполняются цифрами. Интеграл сдаётся. Я улыбаюсь. Может, и в личной жизни я смогу найти решение.